Глава одиннадцатая. Бумажная любовь. Пролог. Говорить вам, в какой восторг меня приводят ваши сочинения, я считаю неуместным, потому что вы привыкли и не к таким похвалам, и поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться вам только смешным. А мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись, поэтому скажу только и прошу верить этому буквально что с вашей музыкой живется легче и приятнее. Примите мое истинное уважение и самую искреннюю преданность. Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу от 18-30 декабря 1876 года. Финал. Коля здесь. Его дела приводят меня в отчаяние, он совершенно запутался на своем имении. Я думаю, вы помните, дорогой мой, как я не желала, чтобы он покупал имение. Я находила это и слишком преждевременным, и слишком крупным расходом для его средств. Но, к несчастью, Лев Васильевич ему советовал купить и даже нашел для него копылов. А так как это согласовывалось с ребяческим желанием самого Коли, то он и послушался его, заплатил за имение 150 тысяч рублей, в котором все постройки разрушались. Ну, вот как начал строиться устраивать имение, так и остальное состояние ушло. И такое прекрасное состояние, какое он получил из моих рук, теперь улетучилось, и мне больно, тяжело невыносимо. Я не могу обвинять в этом Колю, потому что он был очень молод и совершенно неопытен. Но я удивляюсь, что Лев Васильевич так мало заботился о благосостоянии своей собственной дочери, что мог толкнуть такого юного и неопытного мальчика на такой скользкий путь, как возня с имением. Но теперь они никогда не имеют свободных денег и долгов платить нечем. Они еще увеличиваются. Боже мой, боже мой, как это все ужасно. Кладешь всю свою жизнь, все способности на то, чтобы доставить своим детям обеспеченную, хорошую жизнь. Достигаешь этого. Но для того, чтобы очень скоро увидеть, что все здание, воздвигнутое тобою с таким трудом и старанием, разрушено, как картонный домик. Сашок на своем мясном экспорте тоже потерял уже половину состояния и теперь рискует потерять остальное. Весь расчет выгоды дела был основан на цене за мясо и на низком курсе русского рубля – Оказалось же, что цена на русское мясо так низка в Лондоне, что каждый рейс пароходов обходится в убыток, и русский курс так поднялся, как и ожидать было нельзя. Вот тоже разорение. И вы не можете себе представить, милый друг мой, в каком я угнетенном, тоскливом состоянии. Милочку я видела, но там также ничего не поправилось. Состояние продолжает уменьшаться. Князь по-прежнему сумасшествует, неистовствует князь Алексей Александрович ширинский Шихматов, муж Людмилы Карловны фон Мек. А она любит без ума и, как ребенок, ничего не понимает. Подписывает все, что он ей подкладывает, и не видит, что идет к гибели. Поправить я нигде ничего не могу. И боюсь только, чтобы самой не сойти с ума от постоянной тревоги и постоянно ноющего сердца. Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому От 15-25 сентября 1890 года. Между двумя письмами почти 14 лет. 14 лет дружбы или, скорее, бумажной любви. Со стороны баронессы фон Мекка это все же была любовь. Роман в письмах оборвался внезапно. Последнее письмо баронессы не сохранилось, и последнее письмо Чайковского не дает ответа на вопрос «почему». Почему прекратилась переписка? Конечно, я бы солгал, если бы сказал, что такое радикальное сокращение моего бюджета вовсе не отразится на моем материальном благосостоянии. Но отразится оно в гораздо меньшей степени, нежели вы, вероятно, думаете. Не в том дело, что я несколько времени буду сокращать свои расходы. Дело в том, что Вам, с вашими привычками, с вашим широким масштабом образа жизни, предстоит терпеть лишение. Это ужасно обидно и досадно. Не могу высказать вам, до чего мне жали страшно за вас. Не могу вообразить вас без богатства. Последние слова вашего письма немножко обидели меня, но думаю, что вы несерьезно можете допустить то, что вы пишете. Неужели вы считаете меня способным помнить о вас только, пока я пользовался вашими деньгами? Неужели я могу хоть на единый миг забыть то, что вы для меня сделали и сколько я вам обязан? Скажу без всякого преувеличения, что вы спасли меня». И что я, наверное, сошел бы с ума и погиб бы, если бы вы не пришли ко мне на помощь и не поддержали вашей дружбой, участием и материальной помощью, тогда она была якорем моего спасения, совершенно угасавшую энергию и стремление идти вверх по своему пути. Я рад, что именно теперь, когда уже вы не можете делиться со мной вашими средствами, я могу во всей силе высказать мою безграничную, горячую, совершенно не поддающуюся словесному выражению благодарность. Вы, вероятно, и сами не подозреваете всю неизмеримость благодеяния вашего. Иначе вам бы не пришло в голову, что теперь, когда вы стали бедны, я буду вспоминать о вас иногда. Горячо целую ваши руки и прошу раз навсегда знать, что никто больше меня не сочувствует, и не разделяет всех ваших горестей. Про себя и про то, что делаю, напишу в другой раз, ради Бога. Простите спешное и скверное писание, но я слишком взволнован, чтобы писать четко. Из письма последнего Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мекка, 22 сентября 6 октября 1890 года. Последнее письмо Петра Ильича баронесси проникнуто благодарностью и сочувствием. О разрыве отношений не идет и речи. Чайковский собирается написать в другой раз и мягко выговаривает Баронессе за то, что она просит хоть иногда вспоминать ее. Впрочем, слова — это всего лишь слова, а факты — это факты. А факт таков — отношения были разорваны. Написав столь проникновенное письмо, Чайковский больше с Баронессой фон Мек не общался. При всей своей низкой информативности последнее письмо Чайковского очень важно. Оно свидетельствует о том, что инициатива разрыва исходила от баронессы. Вроде бы как от нее. При поиске ответа на вопрос, почему первым делом на ум приходят шероховатости между Надеждой Филаретовной и семейством Давыдовых. О степени этих шероховатостей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 Но люди не любят признавать собственные ошибки, а стараются переложить вину на другого. Валить с больной головы на здоровую в природе человеческой – от этого никуда не деться. И здесь, конечно, виноватым оказывался Чайковский, который в определенной степени способствовал женитьбе Николая фон Мекка на Анне Давыдовой, по такая желанию баронессы. Опять же, неприязнь к Давыдовым не могла не отразиться на отношении баронессы к Петру Ильичу, как к их близкому родственнику. Во второй половине 1890 года Надежда Филаретовна находилась в весьма скверной ситуации, в состоянии постоянной тревоги и постоянно ноющего сердца, как выразилась Анна Львовна. «Легко ли смотреть на то, как все кругом идет прахом? Легко ли сознавать, что твои дети, выросшие в роскоши, могут прийти к тому, с чего когда-то начинала ты, к нужде?» Когда Карл фон Мек по настоянию супруги вышел в отставку, согласился исполнить свою неотступную просьбу и вышел в отставку, его семья поначалу жила на двадцать копеек в день. Мало было баронессе неприятной Анны Львовны, которая сразу же встала в оппозицию к свекрови и подчинила себе слабохарактерного мужа. Так вдобавок ее отец посоветовал Николаю Карловичу приобрести участок в Копылове. Надежде Филаретовне эта идея изначально не нравилась. Петр Ильич пытался успокоить ее тем, что Лев Васильевич, отец Анны, будет давать зятю советы по ведению хозяйства и заверял, что тому не было известно ваше неодобрение коленных проектов насчет покупки имения, иначе он не стал бы ничего советовать. Но, тем не менее, имение было куплено. Николай Карлович вбухал в него прорву денег, разбил парк на 9 гектаров, устроил конный завод, молочную ферму, мельницу, а в конечном счете продал в 1910 году. Те недоразумения или некоторые шероховатости между баронессой и Давыдовыми, которые обсуждались в ее переписке с Чайковским в ноябре 1884 года, могли быть вызваны состоявшейся в 1882 году покупкой имения. Это наиболее вероятная причина. Впрочем, основные шероховатости могли провоцироваться Анной Львовной, а Копыловское имение было, что называется, сбоку припеком. Неприязнь росла, бурлила клокотала в душе, а в 1890 году выплеснулась на Петра Ильича. Тот нашел в себе силы для того, чтобы написать деликатное ответное письмо, так положено вести себя воспитанным людям. А затем вычеркнул баронессу фон Мек из списка корреспондентов и вообще из жизни. Или, может, дело не в Давыдовых, а в самом Чайковском. Вот что пишет в своих воспоминаниях Анна Львовна фон Мек: «Перемены в жизни Петра Ильича сначала не повлияли на его отношения с моей свекровью». Но понемногу, к концу 80-х годов, он стал все менее и менее нуждаться в ее опоре, в постоянном обмене мыслями с ней. Иной раз она чувствовала, что его письмо было написано с усилием, что что-то уходило. Но и в ее жизни происходили перемены. Она стала сильно хворать, безумные головные боли по нескольку дней делали ее совершенно неспособной принимать участие в жизни. Она сильно оглохла, не могла посещать концерты. У нее сделалась сухотка правой руки, и писать дяде она могла, только ведя правую руку левой. Или она диктовала нам письма. Туберкулезный процесс в легких усиливался, а в 1889-1890 году она заболела тяжелым нервным заболеванием, глубоко взволновавшим нашу семью. Причиной этого заболевания были в очень большой мере неудачи в жизни младших членов семьи, неудачи материальные и нравственные. Состояние, созданное ее трудами, очень сильно пошатнулось, пришлось сократиться в расходах. Она принуждена была лишать своей поддержки всех тех, кто мог прожить без ее помощи. Но самое тяжелое – это было заболевание ее старшего любимого сына. Он умирал на ее глазах от длительной мучительной болезни. У Владимира Карловича фон Мекка был прогрессивный паралич психоорганическое заболевание сифилитического происхождения. В ней что-то надорвалось. Она оглянулась на свою жизнь, и ей показалось, что все эти невзгоды — наказание за то, что она слишком долго и интенсивно жила своей личной жизнью. Дружба ее с Петром Ильичом отнимала ее от семьи и дома, и, может быть, она виновата, что так ужасно гаснет ее талантливый сын. «Мой грех», — сказала она себе, — Я должна его искупить. Она вернулась к вере и стала молиться. Просила меня заказывать молебны и разные другие обряды. Конечно же, Анна Львовна свидетель весьма пристрастный. Но пассаж «Мой грех, я должна его искупить» не приносит ей никакой выгоды, так что придумывать его незачем. Читаем воспоминания Анны Львовны дальше. Такое настроение, конечно, влияло на переписку с Петром Ильичем. В ней не чувствовалось насущной потребности, как прежде. Она замирала. Для мамы, Надежды Филаретовны, уже не было опасений за материальную необеспеченность дяди. Она знала, что он прекрасно зарабатывает. Зачем же тянуть и превращать во что-то для него обязательное и скучное их дивную сказочную переписку? Молодуши и нерешительности в характере Надежды Филаретовны не было. Она надеялась, что Петр Ильич поймет ее. Но он не понял. И, как мне не больно признаться, не так отнесся к ее прощальному письму, как должен был. Он обиделся. Придал такое большое значение материальной стороне, преувеличивая свою материальную потерю, и отнесся с недоверием к сообщению о пошатнувшихся делах Надежды Филаретовны. Это последнее письмо Надежды Филаретовны не сохранилось. Кроме Петра Ильича, никто никогда его не читал. Что было в нем, действительно никто не знает. Фон Мек, Давыдова, Анна Львовна. Мои воспоминания о Петре Ильиче Чайковском. Известно, что Петр Ильич был обидчив, а при его тратах шесть тысяч в год были весомым подспорьем даже при высоких заработках. Далее Анна Львовна пишет о том, что после прекращения переписки ее отношения, отношения ее мужа с Чайковским, которого она по-свойски называет дядей Петей, остались прежними. Петр Ильич бывал в Копылове, навещал семью племянницы в Москве, но при этом никогда не упоминал о Надежде Филаретовне. Тут уж явно проступает обида, причем немалая. Анна Львовна приводит следующие слова свекрови. «Я знала, что я ему больше не нужна» и не могу больше ничего дать. Я не хотела, чтобы наша переписка стала для него обузой, тогда как для меня она всегда была радостью. Но на радость для себя я не имела права. Если он понял меня, и я ему была еще нужна, зачем он мне никогда больше не писал? Ведь он обещал. Правда, я отказывала ему в материальной помощи, но разве это могло иметь значение? Там же. С одной стороны, «Зачем же тянуть и превращать во что-то для него обязательное и скучное их дивную сказочную переписку? А с другой, зачем он мне никогда больше не писал?» В первом случае инициатором прекращения переписки предстает Надежда Филаретовна, а во втором – Петр Ильич. Как-то непонятно. Многие биографы Чайковского считают, что разрыв был вызван информацией о сексуальной ориентации Петра Ильича, Баронесса узнала о пристрастиях ее дорогого друга, ужаснулась, вознегодовала и разорвала отношения. А Анна Львовна, как и другие родственники Петра Ильича, пытается объяснить произошедшее иначе, поскольку не хочет чернить память своего великого родственника. Ладно, оставим родственникам их мотивы и подумаем о том, могла ли баронесса, тесно связанная с московским музыкальным бомондом, не знать об обстоятельствах личной жизни Петра Ильича. Навряд ли. Скорее всего, она знала о них с самого начала знакомства, но не придавала им особого значения. На вопрос «А как же ее любовь к Чайковскому?» можно ответить вопросом «А при чем тут обстоятельства?» Во-первых, сердцу не прикажешь, а во-вторых, при сложившихся отношениях ориентация Петра Ильича никакого значения не имела. Кстати говоря, тут мы наталкиваемся на еще одну версию разрыва – нежелание Чайковского развивать отношения. «Да». Они сразу же договорились о том, что не станут встречаться, и это условие было выдвинуто надеждой Филаретовной. Но в глубине души она могла надеяться на то, что Петр Ильич сделает шаг навстречу. Вспомним, что баронесса была не чужда души прекрасным порывом и порукой тому милочка, рожденная от любовника, который впоследствии стал зятем своей любовницы. Что бывает с любовью, которая не находит отклика? Нередко она превращается в ненависть. А порой любовь и ненависть могут уживаться вместе. Амбивалентность чувств — это не патологический симптом, свидетельствующий о расщепленном сознании, а одно из свойств человека как разумного существа, так во всяком случае считал Зигмунд Фрейд. В какой-то момент в душе баронессы ненависть взяла верх над любовью. Или она просто разочаровалась. А тут еще болезнь. Надежда Филаретовна болела туберкулезом, который в то время лечить не умели, ибо было нечем. Вот еще одна версия, весьма складная. Обратимся к письму Надежды Филаретовны от 24 июля, 5 августа 1889 года, в котором она по собственной инициативе – обычно это делалось по просьбе Петра Ильича – предлагает выплатить очередную субсидию раньше срока и не хочет, как это было заведено, высылать чек почтой. Милый, дорогой друг мой, Я хочу просить вас, не позволите ли вы мне послать вам теперь чек на бюджетную сумму от 1 октября 1889 года до 1 июля 1890 года, то есть 4500 рублей, потому что мне было бы удобнее перейти к сроку посылки вам на 1 июля, так как в это время я обыкновенно бываю в России. Если вы мне это разрешите, дорогой мой, то нельзя ли вам, будучи в Москве, зайти ко мне в дом и получить от Ивана Васильевича пакет с чеком, который я бы ему и дала для передачи вам? Баронесса фон Мек была женщиной педантичной, не любившей отступать от установленного порядка. Настоящая немка, — сказали бы некоторые, — несмотря на то, что Надежда Филаретовна была русской с примесью то ли польской, то ли литвинской крови. Род Потемкиных, которому принадлежала мать Надежды Филаретовны, происходит от выехавшего к великому князю Василию Ивановичу шляхтича Ганса Александровича Потемпского по крещении, названного Тарасием Потемкиным. Идем дальше. К письму баронессы от 28 мая 9 июня 1890 года. «Про свою жизнь в настоящее время вообще не могу сказать ничего хорошего, и потому не буду про нее совсем говорить». «Дорогой мой, у меня есть к вам просьба. Срок высылки бюджетной суммы есть 1 июля, а я приеду в Москву только 1 июля. То не позволите ли вы мне несколько дней опоздать с высылкой чека, так как мне не хочется поручать это кому-либо в Москве и предпочитаю сделать сама, когда вернусь?» «Не откажите, мой милый друг, сообщить мне ваш ответ. И если...» моя просьба доставит вам хотя малейшее денежное затруднение, то усердно прошу нисколько не стесняться сказать мне этого, и я тогда прикажу из Москвы сейчас выслать. Чаще всего эти два отрывка объясняют тем, что дети Надежды Филаретовны стали высказывать недовольство по поводу ежегодных субсидий Чайковскому. Мол, у самих почти ничего не осталось, так зачем шесть тысяч на ветер швырять? Эта версия подкрепляется тем, что пишет Петр Ильич 2 14 июля 1890 года. Согласно вашему совету, я отдам две трети бюджетной суммы на текущий счет в банк. Я твердо решился с этого года откладывать часть получаемых мной денег и со временем приобресть все-таки какую-нибудь недвижимость, весьма может быть фроловская, которая мне, несмотря на вырубку леса, очень нравится. С чего бы вдруг баронесса посоветовала Чайковскому положить две трети субсидии на банковский счет? Это же неспроста. Она явно боялась того, что выплаты будут прекращены по настоянию детей. По настоянию детей? А других вариантов быть не может? Мы же знаем, что Надежда Филаретовна тяжело болела, и дела ее шли не самым лучшим образом. Давайте уж скажем прямо, никто из фон Мекков, кроме покойного Карла Федоровича, активно прибиравшего к рукам казенные средства, вести дела не умел. Понимая, что финансирование скоро закончится по независящим от нее причинам, Надежда Филаретовна платила раньше и приучала Петра Ильича к мысли о необходимости бережного отношения к деньгам. Именно так можно истолковать просьбу положить большую часть суммы в банк. Вероятно всего, Надежда Филаретовна была озабочена состоянием своего здоровья. Как бы ни пошатнулись финансовые дела семейства фон Меков, сумма в 6 тысяч рублей ничего не меняла. И об этом Петру Ильичу писала сама баронесса. Но тут возникает новый вопрос. Что же все-таки произошло между 13 и 18 или 19 сентября 1890 года? Последнее письмо баронессы фон Мек Чайковскому, полученное 22 сентября 6 октября 1890 года, было написано 18 или 19 сентября, 30 сентября 1 октября. Кроме внезапного и значительного ухудшения состояния, ничего больше предположить нельзя. Или же врачи, наблюдавшие Надежду Филаретовну, ознакомили ее с реальным, весьма неутешительным прогнозом. Ни о каких порочащих сведениях или внезапных обидах речи быть не может, поскольку обиженные или оскорбленные не просят не забывать или хотя бы иногда вспоминать. У баронессы не было негативного отношения к Чайковскому. Но он ей ответил, а она ему, насколько нам известно, нет. Почему? Ответ на этот вопрос можно найти у Анны фон Мек, писавшей о тяжелой болезни свекрови, и у Николая Кашкина. «На Чайковского всего сильнее подействовало в этом случае то обстоятельство, что на свое единственное письмо, написанное в ответ на уведомление о прекращении субсидий, он не получил уже никакого ответа», — сообщает Кашкин. «Если бы Петр Ильич навел основательные справки, то он мог бы узнать, что письмо от 13 сентября 1890 года было вообще последним, написанным Надеждой Филаретовной в жизни» ибо давнишняя застарелая чехотка осложнилась у нее острым воспалением легких, и хотя организм и выдержал это сочетание болезней, но силы больной упали, и она почти потеряла возможность владеть руками, так что когда ее подпись была нужна для деловых бумаг, то она делала это обеими руками, то есть поддерживая правую и левой. Сверх того, помимо опасений конечного разорения и собственной тяжкой болезни, над бедной женщиной разразился еще страшный удар, сильнее которого она не могла испытать в жизни, а именно, почти одновременно с ней заболел ее старший сын Владимир Карлович, которого она любила более всего на свете, и заболел страшным недугом, светшим его после нескольких лет страданий в могилу. Со смертью сына личная жизнь Надежды Филаретовны окончилась, и остальное время она уже не жила, а только угасала, теряя постепенно зрение и слух. Глубоко мистическое настроение овладело ею, и она лишь в нем искала утешения и поддержки. Тем не менее, как нам пришлось слышать от наиболее близких к ней лиц, родственников и посторонних, она постоянно вспоминала о Петре Ильиче, имела о нем подробные сведения и говорила, что их дружба остается лучшим воспоминанием ее жизни, которое она почитала оконченную. Кашкин Николай Дмитриевич «Воспоминания о Петре Ильиче Чайковском». Версий, объясняющих прекращение отношений, много. И в них легко можно запутаться. В сложной ситуации лучше всего обращаться к первоисточникам. Они есть. Только вот не все биографы склонны обращать на них внимание. Читаем письмо Петра Ильича Юргенсону, написанное 28 сентября, 10 октября 1890 года. Сообщу тебе весьма для меня неприятную вещь. У меня отныне шестью тысячами в год будет меньше. На днях я получил от Надежды Филаретовны фон Мег письмо, в котором она сообщает, что к крайнему своему прискорбию вследствие запутанности дела разорения почти полного принуждена прекратить выдачу ежегодной субсидии. Я перенес этот удар философски, но тем не менее был неприятно поражен и удивлен. Она так много раз писала, что я обеспечен в отношении получения этой субсидии до последнего моего издыхания, что я в это уверовал и думал, что на сей предмет у нее устроена такая комбинация, что, несмотря ни на какие случайности, я не лишусь своего главного и, как я думал, самого верного дохода. Пришлось разочароваться. Теперь я должен совершенно иначе жить, по другому масштабу. Мне даже, вероятно, придется искать какого-нибудь занятия в Петербурге, связанного с получением хорошего жалования. Очень, очень, очень обидно. Именно обидно. Отношения мои к надежде Филаретовне фон Мек были такие, что я никогда не тяготился ее щедрой подачкой. Теперь я ретроспективно тягощусь. Оскорблено мое самолюбие, обманута моя уверенность в ее безграничную готовность материально поддерживать меня и приносить ради меня всяческие жертвы. Теперь мне бы хотелось, чтобы она окончательно разорилась, так чтобы нуждалась в моей помощи. А то ведь я отлично знаю, что с нашей точки зрения она все-таки страшно богата. Словом, вышла какая-то банальная глупая штука, от которой мне стыдно и тошно. Очень, очень, очень обидно. Именно обидно. Настолько обидно, что добрейший Петр Ильич желает своей благодетельнице разорения, впрочем, чего только не ляпнешь в сердцах. Он знает, что баронесса с нашей точки зрения все-таки страшно богата и не может понять истинной причины прекращения выдачи ежегодной субсидии. Из этого письма ясно, что Надежда Филаретовна объяснила свое решение плохим состоянием дел. Почему бы ей... Не написать об ухудшившемся состоянии здоровья. А не всегда хочется сообщать окружающим об этом. Проще найти другое объяснение. Из письма к Модесту Ильичу от 10-22 октября 1890 года. Не знаю, говорил ли тебе в Москве Юргенсон о радикальном сокращении моего бюджета. Может быть, мое письмо к нему не дошло. Я именно поручил ему сообщить тебе известие о себе, ибо писать тебе не мог по незнанию адреса. Надежда Филаретовна, фон Мек, написала мне, что разорилась и не может более посылать мне свою субсидию. Вот с чего я никак не ожидал и бы имел полнейшее основание считать эту субсидию навсегда для меня обеспеченной. Я мало огорчился уменьшением доходов, но, впрочем, о чувствах, возбуждаемых поступком Надежды Филаретовны, поговорю устно. Слова «я мало огорчился уменьшением доходов, но...» наводят на мысль о том, что Петра Ильича не столько ранило прекращение финансирования как таковое, сколько то, что баронесса фон Мек нарушила данное прежде обещание. Вспомним уже знакомый нам отрывок из письма Надежды Филаретовны от 28 февраля 12 марта 1881 года. «Что же касается вас, мой милый дорогой друг», то прошу вас не беспокоиться нисколько моим положением и понять, что та сумма, о которой вы говорите, так ничтожна в моем миллионном разорении, что она не может быть чувствительна ни на одной стороне весов. И потому прошу вас, если вы не хотите огорчать меня, ничего и не вспоминать об этом». Правда, сразу же за этими словами следовало... Я же со своей стороны обещаю вам, дорогой мой, сказать вам самой, если придет для меня такое положение, что и эта сумма будет иметь значение. Но Петр Ильич предпочел запомнить про «прошу вас не беспокоиться». Надо отметить, что тон письма к Модесту Ильичу более спокойный, чем тон письма к Юргенсону. Петр Ильич успел успокоиться, но обида никуда не делась, осталась при нем. Возможно, Чайковский повел себя не совсем так, как было нужно. Все-таки на первом месте должна была стоять благодарность, а не обида. Но история не знает слагательного наклонения. Мы имеем то, что имеем. Однако самое интересное заключается в том, что отношения между Петром Ильичом и Надеждой Филаретовной не были разорваны. В течение года Чайковский переписывался с зятем и секретарем баронессы Владиславом Пахульским и узнавал от него о состоянии Надежды Филаретовны. «Совершенно верю, что Надежда Филаретовна больна, слаба, нервно расстроенный и писать мне по-прежнему не может», — писал Петр Ильич. «Да я ни за что в свете и не хотел бы, чтобы она из-за меня страдала. Меня огорчает, смущает и, скажу откровенно, грубо оскорбляет не то, что она мне не пишет, а то, что она совершенно перестала интересоваться мной. Ведь если бы она хотела, чтобы я по-прежнему вел с ней правильную корреспонденцию, то разве это не было бы вполне удобно исполнимо? ибо между мной и ей могли бы быть постоянными посредниками вы и Юлия Карловна. Ни разу, однако ж, ни вам, ни ей она не поручала просить меня уведомлять ее о том, как я живу и что со мной происходит. Я пытался через вас установить правильные письменные отношения с Надеждой Филаретовной, но каждое ваше письмо было лишь учтивым ответом на мои попытки хотя бы до некоторой степени сохранить тень прошлого». Вам, конечно, известно, что Надежда Филаретовна в сентябре прошлого года уведомила меня, что, будучи разорена, она не может больше оказывать мне свою материальную поддержку. Мой ответ ей, вероятно, также вам известен. Мне хотелось, мне нужно было, чтобы мои отношения с Надеждой Филаретовной нисколько не изменились вследствие того, что я перестал получать от нее деньги». К сожалению, это оказалось невозможным, вследствие совершенно очевидного охлаждения Надежды Филаретовны ко мне. В результате вышло то, что я перестал писать Надежды Филаретовне, прекратил почти всякие с нею отношения после того, как лишился ее денег. Такое положение унижает меня в собственных глазах, делает для меня невыносимым воспоминание о том, что я принимал ее денежные выдачи, постоянно терзает и тяготит меня свыше меры. Осенью в деревне я перечел прежние письма Надежды Филаретовны. Ни ее болезнь, ни горесть ни материальные затруднения не могли, казалось бы, изменить тех чувств, которые высказывались в этих письмах. Однако же они изменились. Быть может, именно от того, что я лично никогда не знал Надежды Филаретовны, она представлялась мне идеалом человека. Я не мог себе представить изменчивости в такой полубогине. Мне казалось, что скорее земной шар может рассыпаться в мелкие кусочки, чем Надежда Филаретовна сделаться в отношении меня другой. Но последнее случилось, и это перевертывает вверх дном мои воззрения на людей, мою веру в лучших из них. Это смущает мое спокойствие, отравляет ту долю счастья, которая уделяется мне судьбой. Не желая этого, Надежда Филаретовна поступила со мной очень жестоко. Никогда я не чувствовал себя столь приниженным, столь уязвленным в своей гордости, как теперь. И тяжелее всего то, что ввиду столь сильно расстроенного здоровья Надежды Филаретовны, я не могу, боясь огорчить и расстроить ее, высказать ей все то, что меня терзает. Из письма Петра Ильича Чайковского Владиславу Альбертовичу Пахульскому от 6-18 июня 1891 года. Письмо заканчивалось просьбой не отвечать на него. Почему, переписываясь с Пахульским, Петр Ильич в то же время избегал упоминать о надежде Филаретовне в общении с Николаем Карловичем и Анной Львовной? Ответ напрашивается сам собой. Ему не хотелось говорить о неприятном, бередить незажившую рану. Да и самому Николаю Карловичу, наверное, было не очень приятно обсуждать прогрессирующую болезнь матери, которую он, судя по всему, или, несмотря ни на что, горячо любил. К слову, есть еще одна версия, согласно которой Чайковского очернил перед баронессой Пахульский, питавший к Петру Ильичу личную неприязнь. Пахульский сочинял музыку, Чайковский по просьбе баронессы занимался с ним композицией, но композиторского таланта в нем не нашел. Эта версия впервые была высказана слугой Чайковского Алексеем Сафроновым, который писал своему барину. Но вы знаете, дорогой мой благодетель, я думаю, не настолько разорилась Надежда Филаретовна, насколько она пишет, а думаю, это дело вашего поляка Пахульского, так как акции Рязанской дороги стоят гораздо выше прошлого года. По этому случаю, думаю, что тут главную роль сыграл Пахульский. Он летом все завидовал вам, как вы хорошо живете. Сторонники этой версии считают, что якобы Пахульский рассказал баронессе об особенностях личной жизни Петра Ильича и тем самым настроил ее против дорогого друга. Но вряд ли эти особенности, как уже было сказано выше, стали бы для Надежды Филаретовны откровением. Может, попробуем подыскать другую причину? Что если Пахульский рассказал своей теще о том, как отреагировал на прекращение финансирования Петр Ильич? Он же явно высказывал свое мнение по этому поводу не только Юргенсону и брату, а хотя бы и Юргенсону. Пахульский был с ним знаком и мог получить от него эти сведения. Да и вообще музыкальный мирок первопрестольный был тесным. Здесь аукнулось, а там уже откликается. Пожалуй, это единственная версия, которая складно ложится в конву произошедшего. По сути, баронессе больше не на что было обижаться, а как выходит, именно. Она прекратила отношения. Пахульский передавал Петру Ильичу поклоны от Надежды Филаретовны и как-то даже написал о том, что Надежда Филаретовна велела передать вам, что это невозможная вещь, чтобы она когда-нибудь на вас сердилась и что отношение ее к вам неизменно. Но деликатные слова не могли сгладить горечь, преподнесенной Чаковскому пилюле. Выходило так, будто деньги были основой их общения все эти годы. Деньги, а не интерес к творчеству Чайковского, не общность взглядов, не духовное родство, которым Надежда Филаретовна столько рассуждала. Иссяк денежный поток, и не о чем стало разговаривать. Бумеранг, запущенный Чайковским, вернулся к нему. Что же касается не настолько разорилась Надежда Филаретовна, насколько она пишет, то со стороны Не имея точных сведений, невозможно судить о чьем-либо благосостоянии. Всем видна только верхушка айсберга, а не то основное, что скрыто под водой. Вопреки просьбе, Пахульский ответил на резкое письмо Петра Ильича, точнее вернул его со словами. Если бы вы по-старому написали ей о себе, да об ней спросили, то ручаюсь, что она тогда откликнется всей душою, и тогда вы увидите, как ничуть ее отношение к вам не переменилась. Но Петр Ильич не написал своему милому, дорогому другу. Грустно все это. Обида занозой засела в душе и давала знать о себе до конца жизни. О, Надежда Филаретовна! «Зачем, коварная старуха, ты изменила мне?» писал Петр Ильич незадолго до своей смерти. А в самом деле я недавно перечитывал письма Надежды Филаретовны фон Мек и удивлялся изменчивости женских увлечений. Можно подумать, читая эти письма, что скорее огонь обратится в воду, чем прекратится ее субсидия. А также скорее можно удивляться, что я удовольствуюсь такой ничтожной суммой, тогда как она готова чуть не все мне отдать. И вдруг... Прощайте. Главное, что я ведь было поверил, что она разорилась. Но, оказывается, ничуть не бывало, просто бабье непостоянство. Досадно, черт возьми. А, впрочем, плевать. Из письма Петра Ильича Чайковского Петру Ивановичу Юргенсону от 3-го 15 августа 1893 года. года. скриптум. Надежда Филаретовна фон Мек умерла 1-го 13 января 1894 года в Ницце. Общий объем финансовой помощи, оказанной ею Чайковским, составил более 85 тысяч рублей, но по большому счету не так важны были деньги, хотя деньги всегда важны, как духовная поддержка со стороны баронессы, в которой Чайковский, вечно сомневавшийся в своих силах, весьма нуждался.